Соскочив с койки, он ощупью нашел свои и туфли, надел их и направился на шкаф. Несколько матросов, сидя на корточках, что-то тихо напевали. На корме у штурвала стоял рулевой. Но Блад не обратился с вопросом никому из них. Ясное звездное небо быстро сообщило ему нужную информацию. Полярная звезда находилась на траверзе правого борта. Таким образом, Блад понял, что судно сделало поворот «Оверштаг».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 «Кого же еще, Буртулон?» «Тим, Тим, вы снова лжете, несмотря на мое предупреждение. К тому же ваша ложь меня не обманывает. Если бы вы намеревались выдать Ферфакса, то вы бы направились в Лаача. А если бы вы направились в Лаача, то никогда бы не шли западным курсом. Разве только вы круглый дурак? А я надеюсь, что это совсем не так».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 не меньше, чем та, которую обещал ему Ферфакс, и к тому же несопряженную с опасностями, на которые указал ему Блад. Призывая Бога в свидетели!» — слово начал он, но Блад поспешно прервал его. «Не теряйте времени на клятвы, так как я все равно в них не верю. Я верю только в золото, которое предлагает вам, предлагаю вам одной рукой, и в пистолет, который держу в другой». С этого момента я не спущу с вас глаз тем, так что не обольщайтесь, когда я уберу пистолет от ваших ребер. Он всегда заряжен и всегда наготове. Надеюсь, у вас при себе нет пистолета. И чтобы убедиться, Блат обыскал левой рукой Шкипера. Отлично. Мы не станем снова делать поворота верштак, как вы, возможно, подумали, потому что мы по-прежнему пойдем к Мейну. Но не в Картахену, а в Лаче. Поэтому вы сейчас вместе со мной.